и как вода в проточенной плотине устремились помыслы радовических дворовых к этой бреши. Денис Иванович никогда не вмешивался в отношения матери и управляющего со слугами и крепостными. Сами крепостные никогда не обращались к нему, а Лидия Алексеевна и Зиновий Яковлевич и подавно, и Денис Иванович вполне был уверен, что все там у них идет как быть должно, то есть очень хорошо». Вероятно, он и прежде сделал бы все возможное для человека, обратившегося к его заступничеству. Но дело было в том, что не имелось веры к нему, ибо его не считали способным выказать свою волю. И теперь только крайнее отчаяние, почти исступление, заставило прибегнуть к его заступничеству Степку, и к радости своей тот увидел, что не ошибся, сделав это».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 «Хорошо. Скажешь Зиновию Яковлевичу, что я беру Степку к себе наверх, в свое услужение, а ты, обернулся Денис Иванович к Степке, сейчас же перейдешь ко мне и ни в какую деревню не поедешь». И распорядившись таким образом, он отправился к себе наверх и снова сел с книгой у отворенных дверей на вышку. Было уже совсем под вечер, и видневшаяся поверх деревьев сада верхушка церковки Заолело в розовых лучах заката, когда Васька принес чай, а за ним показался Степка. На этот раз он был тих, сосредоточен и бледен, как полотно. Глаза у него расширились, дышал он порывисто и тяжело. — Что с тобой? Чего-то еще? — невольно вырвалось у Дениса Ивановича при одном взгляде на Степку. Тот развел руками, хотел ответить, но задохнулся и не мог выговорить сразу. — Меня... «Драть хотят», — произнес он наконец. «На конюшню велели прийти». «Драть!» — протянул Денис Иванович. «За что?» «За то, что я к вам пошел. Говорят, выдерут и в деревню все равно сошлют». «Ты врешь!» — почти крикнул Денис Иванович опять краснее. «Не может быть! Не может этого быть! Если так, я сейчас к матушке пойду». И, вскочив с места, он быстро направился к лестнице. Степка поглядел ему вслед, и, не ожидая ничего хорошего для себя от разговора Дениса Ивановича с матерью, безнадежно проговорил «Пропала моя головушка». Внизу – Яков Дворецкий. Попробовал было загородить дорогу Денису Ивановичу со словами «Велено сказать, что нездоровый и не пропускать», но тот отстранил его, и Дворецкий взялся только за виски и закачал головой. Денис Иванович застал мать в маленькой гостиной – Она сидела с Зиновием Яковлевичем и играла в пикет. Возле нее на маленьком столике лежал флакон с нюхательной солью и стоял стакан с флердоранжевой водой. Зиновий Яковлевич только что сдал, и Лидия Алексеевна разбирала карты, когда вошел Денис Иванович. «Маменька, что же это такое?» – заговорил он, не дожидаясь, пока она обернется к нему. Лидия Алексеевна положила карты и выпрямилась. «Корницкий...» слегка прищурился, и рот его скривился деланной улыбкой. У Лидии же Алексеевны теперь не появилась обычной ее презрительной улыбки при разговоре с сыном.